Глава девятнадцатая. Ланс вздохнул. Говорю же, банальность. Заехал к другу без предупреждения. Мы оба часто так поступали. Дорожка к дому шла через сад. Услышал голоса, понял, что беседует обо мне. Остановился. Он усмехнулся. Правду говорят. Тот, кто подслушивает, не услышит о себе ничего хорошего. Я узнал, что получил диплом с отличием лишь потому, что преподаватели боялись гнева моего отца, и место в больнице святой Варвары — тоже результат его протекции. «Ты отказался от места в больнице святой Варвары?» — присвистнул Киран. Ланс пожал плечами. Что толку подтверждать очевидное? «И что моя невеста любит другого, но её отец наделал долгов, и она намеревается поправить ситуацию за мой счёт». самом деле, не допущу же я, чтобы мой тесть оказался в долговой тюрьме. Ну и помогу ей купить практику в столице». Лан скриво усмехнулся. и бы и правда помог. Мне нравилось, что она хочет заниматься любимым делом, чему-то учиться, расти. Она хороший целитель. Трезвый расчётливый ум, отличная память и стальные нервы». «Так вот, почему ты бегаешь от племянниц!» — расхохотался Киран. «Дело вовсе не в разбитом сердце, а просто тебе нравятся умные и целеустремлённые девушки, не беспомощные куколки, которыми они хотят казаться». Ланс тоже улыбнулся, немного по другому поводу. Время в самом деле лечит, как бы банально это сейчас не звучало. Словом, я всё это выслушал, дал ему в челюсть, сказал, что жду секундантов. Сообщил ей, что она совершенно свободна. Закончив со всем, что за этим последовало, поехал на вокзал, изучил расписание маршруты поездов. Свиной копытце показалось мне подходящим названием для редкостной глуши, и я понадеялся, что сплетни сюда не дойдут. «И долго ты ещё будешь доказывать сам себе, что стоишь чего-то без отцовской протекции?» — поинтересовался Киран. «Давно уже всё доказал. Но это больница моё детище, и я не хочу её бросать». Какое-то время они молча хрустели печеньем, прихлёбывая чай. «А что за данные по заболеваемости тебе понадобились?» Сменил тему Киран. Ланс покачал в руках чашку, наблюдая, как крутятся на дне чайинки. «Проклятие некроманта». «Что с ним?» В университете говорили, что оно обнаруживается примерно у двух разумных на сто тысяч в год. «Так какова вероятность, что в городке, где нет и десяти тысяч разумных, за неделю попадутся двое с этой болезнью?» Киран фыркнул. «Ты как статистику в университете учил? Проходил, как все другие неважные предметы? Статистика работает на больших числах, а единичные наблюдения ни о чём не говорят. Я как-то видел человека, который шесть раз подряд выбросил две шестёрки в кости. Кости были чистые». Может, он и был прав. Статистика заболеваемости — это как средняя температура по больнице, включая мертвецкую. И всё же что-то мешало Лансу успокоиться. А до того один-два случая в год. «Память обманчива!» Я поднял архив. Зря, что ли, мы чернила на истории болезни переводим. И, возможно, проклятием болели не только бедные. Надо поговорить с мэтром Гельтером. Мэтр Гельтер лечил состоятельных пациентов. Когда в городе появился Ланс, мэтр поначалу насторожился, почуяв конкурента. Но после того, как открылась больница и Киран продал ему свою практику, счёл Ланс оболованным идеалистом и перестал принимать всерьёз. Время от времени они пересекались в гостиных, Мэтр Гельтер снисходительно, покровительственно расспрашивал, как идут дела, и сетовал, что Ланс зря тратит время и силы, ведь от черни не дождёшься благодарности. Но на благотворительных балах исправно жертвовал. Ланс с ним не спорил, благодарности он не ждал никогда. «Хотя вряд ли он что-то скажет», — задумчиво добавил Ланс. «Тайна целителя». Киран покачал головой. «Мэтр Гельтер скажет тебе то же, что и я. Ты придумал себе пугал и носишься с ним. То, что в свином копытце болезнь появляется один-два раза в год, означает лишь, что в каком-то другом городке ничего подобного не видели на протяжении десятилетий. Почему? Одним великим богам ведомо». «Вот в этом я и хочу убедиться». Киран вздохнул, поднимаясь из-за стола. «Хочешь знать мое мнение?» «Ты просто переработал, вот и мерещится не весь что. Хоть один выходной у тебя за все годы был». Ланс мотнул головой. «Как будто Кирен сам не знает. Он же в больнице фактически с самого её основания. Можно подумать, свиной копытца киши целителями, готовыми подменить Ланса выходной». «Договорись с Белиндой, чтобы поработала вместо тебя». Её сын уже подросток по нашим меркам и только обрадуется, если мама даст ему вздохнуть свободней. Возьми отпуск, скатайся домой, повидай родителей. Вспомни столичную жизнь, заведи пару ни к чему не обязывающих интрижек. Развейся и перестань выдумывать всякое». Киран толкнул дверь. В коридоре испуганно пискнули. «Прошу прощения, Монна Амари», — сказал Киран. «Мне не следовало так резко распахивать двери». Ничего страшного. Девушка натянуто улыбнулась. «Это мне не следовало быть такой медленной. На улице страшная жара, я чувствую себя словно варёной». «Да, хорошее в этом году лето», — улыбнулся Киран, прежде чем откланяться. Грейс тяжело опустилась на диван. «У малыша госпожи Досси всё хорошо. Пролежни господина Тутти я затянула. Сейчас отдохну немного и всё запишу». «Не торопитесь, Монна Мари. Налить вам чая». «Нет, спасибо, мне и без того жарко». Она поёрзала неловко, глянула на Ланса в окно. «Что ж, надо быть совсем бестолковым, чтобы не понять намёк». «Сейчас я вернусь в свой кабинет». Ланс начал собирать посуду. «Не буду вам мешать. Только, с вашего позволения, прихвачу ненадолго чернильницу. У меня кончились чернила». «Вы мне вовсе не мешаете». Не слишком убедительно возразила девушка, снова поёрзала, шевельнула ногами, словно ей было неудобно. «Новые туфли?» — поинтересовался Ланс. Тут же мысленно обругал себя за глупость, что стоило посмотреть, чем спрашивать. Грейс тоже наверняка сделала выводы после всего, что случилось в день их знакомства. Туфельки на ней были явно разношенные, с чуть сбитыми носками. Да и вообще, что он лезет не в своё дело. Он подобрал со стола отписку из канцелярии, взялся за чернильницу. «Не новые!» Девушка поджала ноги, неловко сдвинувшись вперёд. «Видимо, от жары отекли». Ланс медленно опустил бумагу на стол. «Разувайтесь!» «Наверное, он снова совершает редкостную глупость». «Прошу прощения!» оторопела Грейс. «Снимайте туфли и чулки. Я могу отвернуться, если вас смущаю». «Но разувайтесь!» — рявкнул он. Наверняка потом придётся извиняться, как в первый день, но он должен убедиться. Прикусив губу, девушка сбросила туфли. Посмотрела на Ланса то ли как на опасного сумасшедшего, то ли как на маньяка, зыркнула на дверь. «Я отвернусь». Повторил он и действительно отвернулся, едва не коснувшись лбом двери. Добавил. «Удостоверюсь, что это просто усталость, и оставлю вас в покое. Снимайте чулки». Зашуршала ткань, а потом раздался судорожный вздох. Ланс развернулся, уже зная, что увидит. Грейс так и застыла с одним чулком в руке, а второй рукой безуспешно пыталась растереть Белые, словно обмороженные пальцы.